Глава пятая. 28 декабря. Продолжается. Дед Мороз привел меня к темному внедорожнику. На его заднем сиденье я увидела мешок с подарками и еще гору новогодней всячины, которая нам обязательно пригодится. Мы загрузились в машину, тронулись, и я сказала, «Давай повторим стишки и песни». Он посмотрел на меня так как будто я предложил ему раздеться до гола и бежать впереди машины. «Нет необходимости», — буркнул он. «Как нет? Мы же ни разу не репетировали вместе. Ты вообще текст учил?» «Учил. Да не парься, прорвемся». Наваждение развеялось. Несмотря на то, что Роман все еще был в расстегнутой шубе, и я могла бы созерцать его великолепное тело, мне больше не хотелось это делать. Но подумаешь... Пресс, бицепсы и трицепсы, что я качков никогда не видела. Даже странно, что я так на него залипла в кабинете. Видимо, свою роль сыграл эффект неожиданности. Я думала, что увижу Павла Михайловича, увидела его, охранника, который вышел из отпуска. «Ты, кстати, забыл представиться?» — выдала я. Я легко перешла на «ты». Он-то с самого начала мне тыкал. Дед Мороз снова посмотрел на меня недовольным взглядом. «Похоже, сработаться нам будет непросто». «Я Роман», — выдавил наконец он. «Очень приятно», — произнесла я с вежливой улыбкой. «А куда мы едем за шубой?» Роман назвал адрес, и я не удержалась от вскрика. «Ты же за три-девять земель! Мы не успеем!» «Думаешь?» В этот момент мы выехали на центральную улицу и помчались по ней, обгоняя и подрезая машины. Впереди была пробка. «Роман!» Свернул на какую-то боковую дорогу, проехал через дворы, вырулил на проспект. Я не сторонник быстрой езды без правил и не люблю лихачей, но сейчас помалкивала, хотя мне было сильно не по себе. От того, как Роман ведет машину, я не хотела заставлять детишек и их родителей ждать. У нас есть график, и надо его придерживаться. «Давай все же пробежимся по сценарию», произнесла я, когда мы остановились на светофоре. Сначала захожу я, говорю «Здравствуйте, узнали меня?» «Могут и не узнать», — выдал Роман. «Что? Ничего, не обязательно мне рассказывать, что ты там собираешься говорить». «Ладно», — пришлось согласиться мне. «Ты появляешься после того, как мы с детьми позовем тебя три раза». Роман притормозил у высотного здания, молча вышел из машины и... исчез. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Я уже начала подпрыгивать от нетерпения. Куда он запропастился? Забрать шубу — дело пяти минут. У меня нет номера его телефона. Я не знаю, куда именно он пошел. А вдруг он вообще не вернется? Что мне тогда делать? Не в силах сидеть на месте, я выскочила из машины и начала нарезать круги вокруг нее. Потом остановилась, перевела дух. Мимо меня проехали две машины. Обе мне посигналили, а из второй даже что-то прокричали. Кажется, предложили поехать с ними. Тут появился Роман, уже в новой шубе, в бороде и с какими-то белыми вихрами, торчащими из-под шапки. Настоящий Дед Мороз, чтобы не дает догадаться о том, какое под ней скрывается великолепное тело. Ты что так долго? Набросилась я на него. Слушай, не нуди, а мы все успеем. Мы сели в машину. Я думал, тебя кто-нибудь увезет, выдал Роман. В смысле? «Стоишь у дороги, такая вся из себя, машины останавливаются». «Ты к чему клонишь?» — разозлилась я. «Хочешь сказать, я похожа на проститутку?» «Заметь, это не я», — сказал. Я обиженно фыркнула и отвернулась. Грубиян и нахал. Разве можно таких брать в Деда Мороза? И почему только Пал Михайлович заболел? Сейчас бы все было совсем по-другому. «А ты не знаешь, что случилось с Пал Михайловичем?» — спросила я Романа. «Заболел». «Чем?» «А тебе прямо все надо знать. А у тебя что, язык отвалится, если скажешь? Я, может, за него волнуюсь? Он не в больнице? Может, его навестить прямо в костюмах? Думаю, ему понравится. Думаю, его состояние резко ухудшится, если он тебя увидит». Я резко развернулась к Роману. Во мне все кипело от возмущения. Мне хотелось сказать ему столько всего. И все вертящиеся в моей голове выражения были крайне неприличными. Я и не знала, что моя память хранит такое. «Мы что, раньше были знакомы?» — напустилась я на романа. «Я тебя чем-то обидела? Может, мы ходили в один детский сад, и я сломала твою машинку?» «Вроде нет». «А чего тогда ты мне непрерывно грубишь? Или ты со всеми такой?» «Я со всеми такой», — выдал он. «Особенно в Новый год». «Почему в Новый год?» — растерялась я. «Ненавижу этот праздник». «Вот тебе, Инна, Дед Мороз ненавидит Новый год. И как прикажете с таким типом поздравлять детейшек? После нескольких минут молчания Роман выдал. «Может, все же не стоит детей пугать? Зайдешь, а они разбегутся». «Хочешь сказать, я страшная?» Я почувствовала, как глазам подступили слезы. День явно не задался. Моим напарником оказался самый противный из всех Дедов Морозов на свете». «Честно скажу, я в первый момент испугался», — произнес он. «Ты себя в зеркало видела?» Я опустила зеркало на козырьке над лобовым стеклом и не удержалась от вскрика. На меня смотрело вульгарнейшее существо с ярко-голубыми тенями вокруг глаз, оранжевой помадой и малиновым румянцем во всю щеку. А еще в уголках глаз были потеки, как будто тушь размазалась. «Ну, девчонки, ну, стервы!»